похоже на грешницу, а вы не похожи на семейного. Почему? Потому что семейные перед тем, как приступить к решающему штурму, начинают рассказывать о том, какие прекрасные у них жены, какие они верные друзья и заботливые матери. Обычно говорят об этом после третьей рюмки, перед тем, как положить руку на колено своей спутницы. Верич почувствовал, как по-разному два его «я» восприняли слова Лады. Первый Верич, полицейский по профессии, отметил, что женщина точно знает то, о чем говорит. Это не из чужих слов, не от подруги. Он сразу же связал слова Лады с морщинками вокруг глаз, на которые обратил внимание в первый день их встречи. Второй Везич, просто Петер Везич, испытал тяжелое чувство ревности. Сколько у нее было таких разговоров с семейными мужчинами. Но неожиданно появился третий Везич, странно совместившие в себе первого и второго. И этот третий визич сказал себе, «Наверное, это форма защиты, ведь я обидел ее, упомянув про семейность. Я обидел ее, пригласив за город. Сюда приглашают только за тем, чтобы после легкого ужина подняться в номер на втором этаже. Ведь здесь паспортов у постояльцев не требуют». Никакая она не грешница. Просто защищается. Но делает это больно. И часто вам говорили семейные мужчины о своих прекрасных женах. Лада подняла глаза к потолку, наморщила лоб, и стала загибать пальцы. Губы ее смешно шевелились, произнося имена мужчин беззвучно, но так, чтобы можно было угадать, какие имена она называла. Шестеро. Седьмой оказался чудовищем. Он с самого начала жаловался на свою благоверную, называл ее ревнующим крабом, и все время смотрел на дверь кабака. Ух, бедняги, видимо, уже были прецеденты с его дрожайшей половиной. Когда я спросила, от чего бы не развестись, он ответил, «Но ведь у меня семья?» «Знаете, мне что-то не очень приятно слушать ваши откровения. Думаете, мне очень приятно слушать предупреждения?» о вашем семейном положении? По-моему, в том, что мужчина сразу говорит о семейном положении, есть своя честность. Он не хочет ничего обещать. А разве кто-нибудь чего-нибудь просит? Или вы считаете, что только мужчине может нравиться женщина? Женщина, по вашему такого права, лишена? Плохо-то оказывается не мне, а вам, сказал Везич, вспомнив ее вопрос во время их первой встречи. Почему? Плохо, если я это ощущаю, а я не ощущаю. Я плыву по течению, в любую с берегами, На облака смотрел. И вам не хочется выйти замуж? Как сказать? Замуж ради того, чтобы замуж? Нет. А те мужчины, которыми я была увлечена, сразу же сообщали мне о своем семейном положении разве нет холостых сверстников вам сколько 26 Сверстники есть нас не имеет